Глава шестая. Ужасное разрушение. Мы даже не думали, что шпионы Паршенди прячутся среди наших рабов. Вот еще одна вещь, о которой мне следовало бы подумать заранее. Из личного дневника «Нава Нихалин». семьдесят 1174. Шалан опять сидела на своем ящике на палубе, но теперь у нее на голове была шапка поверх платья, Теплая накидка, а на свободной руке — перчатка. Защищенную руку, разумеется, укрывал рукав. В открытом океане царил невообразимый холод. Капитан сказал, что еще дальше, к югу, сами волны замерзают. Это казалось немыслимым. Она бы хотела такое увидеть. Девушка время от времени видела снег и лед в Якиведе, когда зимы выдавались необычными. Но целый океан льда — потрясающе. Она наблюдала за спреном, получившим имя «Узор», а наблюдение записывала. Вот Спрэн поднялся над поверхностью палубы, превратившись в сгусток клубящейся темноты — клубок бесконечных линий, что изгибались таким образом, который ей никак не удавалось передать на плоской бумаге. Поэтому она писала заметки и сопровождала их набросками. «Пища!» — сказал узор. Голос спрена походил на жужжание, а еще он вибрировал, когда издавал звуки.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 Это значит осознавать, что ты делал в прошлом, в другие моменты, которые случились много дней назад. Помнить. Я не могу помнить. Какое твое самое раннее воспоминание? Спросила Шалан. Где ты был в начале? В начале, проговорил узор. С тобой. На корабле? Девушка начала записывать. Нет. Зеленая. Пища. Пища не чтобы есть. Растение? Да много растений он завибрировал и шалан подумалось что вибрация подражает шуму ветра в деревьях она сделала глубокий вдох казалось еще чуть чуть и палуба превратится в тропинку ящик станет каменной скамейкой все выглядело зыбким не настоящим но таким похожим на настоящее отцовский сад узор на земле нарисованный в пыли помнить шепотом проговорил Спрен. нет В ужасе подумала Шалан. «Нет!» Видение растаяло. Ей ведь просто померещилось, так? Веденка прижала к груди защищенную руку, ее дыхание сделалось прерывистым. «Нет!» «Эй, барышня!» — раздался позади голос. расскажите к этому новичку, что приключилось в Харбранте!» Шалан все еще с колотящимся сердцем повернулась и увидела Ялба. Тот направлялся к ней с новичком шестифутовым громилой, который был по меньшей мере на пять лет старше самого Ялба. Они подобрали его в Амидлотне, последнем порту. Тозбик хотел быть уверенным, что во время перехода к новому Натанану на борту хватит рабочих рук. Ялб присел возле ее скамейки. По причине холода он соблаговолил надеть рубашку со стрепанными рукавами и нечто вроде головной повязки, прикрывавшей уши. Светлость? спросил он. — Вы в порядке? Выглядите так, словно проглотили черепаху, и не только голову, а целиком. — Со мной все хорошо. Что... что ты у меня спросил? — В Харбранте, — сказал Ялп, большим пальцем указывая себе за спину. — Мы повстречали короля, или не повстречали? — Мы, — повторила Шалан, — я его встречала. — А я был вашим спутником. Ты ждал снаружи. — Да какая разница? Я был вашим лакеем на той встрече, ага. — Лакеем? Он оказал ей услугу и проводил до дворца. «Ну, вроде того», — подтвердила Шалан. «Припоминаю, ты и впрямь красиво кланялся». Ялб встал и повернулся к Громиле. «Вот видишь, я же упоминал про поклон, верно?» Новенький что-то проворчал в знак согласия. «Так что давай иди мыть посуду», — продолжил Ялб и получил в ответ сердитый взгляд. «Но вот только не начинай. Я же предупреждал, что к дежурству на кухне и капитан относятся с особым вниманием».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 «Все из-за того странного спрена, верно?» «Я... я пытаюсь определить, что же это за спрэн», — пояснила Шалан, следя, чтобы голос не дрогнул. «Провожу научное исследование». «Так я и думал», — сказал Ялб, хотя ее ответ на самом деле ничего не прояснил. Он приветливо махнул ей рукой и убежал. Девушка переживала из-за того, что узора не удалось спрятать от моряков.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 В памяти Шалан всплыло несколько смутных отрывков из прочитанных книг, которые она захотела процитировать в заметках. Девушка отправилась вниз, узор двинулся следом. Он притягивал к себе взгляды матросов. Моряки — народ суеверный, и кое-кто считал спрена дурным знамением. В каюте узор забрался на стену и оттуда наблюдал, как Шалан ищет пришедший на ум абзац, в котором упоминались спрены, наделенные даром речи.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 Что бы ни говорилось в деревенских сказках о Летти, многочисленны и достоверны. Сама Шубалай, собравшись написать основанный на личном опыте научный отчет, посетила ночехранительницу и дословно записала ее историю. Шалан перешла к следующему выписанному отрывку и вскоре увлеклась работой. Через несколько часов она закрыла книгу и положила на столик возле кровати. Ее сферы тускнели. «Скоро они погаснут, и придется их снова заряжать буресветом». Шалан удовлетворенно вздохнула и прилегла на кровать. На полу ее маленькой каюты были разложены заметки, содержавшие цитаты из дюжины разных источников. Она была довольна. Ее братьям понравилась идея отремонтировать духозаклинатель и вернуть его прежним хозяевам, и они воодушевились, услышав от нее, что не все еще потеряно. Теперь, когда появился новый план, они решили, что смогут продержаться еще какое-то время. Жизнь Шалан налаживалась. Сколько времени прошло с тех пор, когда у нее была возможность просто так сидеть и читать, не тревожить за родных, не дрожа от ужаса перед необходимостью как-то обокрасть ясну. Даже до жуткой цепи событий, в результате которых ее отец погиб, Шалан всегда чувствовала беспокойство.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 Все матросы точно решили, что пассажирка сошла с ума. Теперь она плыла к городу на краю мира, обрученная с могущественным принцем Олети, и могла учиться в свое удовольствие. Шалан видела изумительные новые места, зарисовывала их дни напролет, а ночами читала книгу за книгой. Ее угораздило добыть себе безупречную жизнь, в которой было все, что душе угодно. Шалан выудил из потайного кошеля внутри защищенного рукава несколько сфер, чтобы заменить потускневшие из кубка. Но сферы, которые она достала, оказались погасшими. В них не было ни единой искорки света. Веденка нахмурилась. Эти сферы зарядили во время предыдущей великой бури, поместив в корзину, привязанную к мачте корабля. Те, что в кубке, зарядили две бури назад, потому они и угасали. Как же вышло? что сферы в ее кармане разрядились быстрее. Это противоречило здравому смыслу. м сказал узор, расположившийся на стене на уровне ее головы. «Обманы!» Шалан положила сферы обратно в карман, открыла дверь и по узкому сходному трапу направилась к каюте Ясны. Ее обычно занимали тозбик с женой, но они переселились в третью, самую маленькую из кают, Чтобы предоставить Ясне лучшее жилье, люди постоянно так делали, даже если принцесса ни о чем не просила. У Ясны Шалан могла взять несколько сфер. Действительно, дверь в каюту была приоткрыта и едва заметно двигалась туда-сюда в такт качке, пока корабль скрипя следовал своим вечерним курсом. Шалан не смело заглянула в щель, вдруг засомневавшись, стоит ли беспокоить принцессу, которая сидела за столом. Она видела лицо наставницы.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 Растерянно кружащиеся в воздухе сгустки пыли появились вокруг ее головы. на изнеможение, Девушка отпрянула. Похоже, она невольно оказалась свидетельницей чего-то сокровенного. Ясно отбросила маску. Шалан осторожно шагнула назад, но с пола вдруг раздался голос. «Правда». Ясно вздрогнула от неожиданности и, подняв глаза, увидела Шалан, которая, конечно, залилась краской. Принцесса перевела взгляд на пол, на узора, а потом надела маску и выпрямила спину. — Да, дитя. — Я... мне нужны сферы, — пробормотала Шалан. — Те, что в моем кошеле, погасли. — Ты духа заклинала? — резко спросила Ясна. — Что? Нет, светлость, я же обещала, что не буду. — Значит, дело во второй способности, — сказала Ясна. — Зайди и закрой дверь. Надо поговорить с Тозбиком, она не запирается как следует.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 проговорила ясно она пролистала одну из своих книг и нашла иллюстрацию шалан уже видела этот рисунок он был древним как сам варенизм десять сфер соединенных линиями в рисунок напоминающие лежащие на боку песочные часы две сферы в центре выглядели почти как зрачки двойной глаз всемогущего десять сущностей пробормотала ясно и провела пальцами по странице десять потоков десять орденов «Но почему Спрены наконец-то решили вернуть нам наши клятвы? И сколько времени у меня осталось?» «Немного, немного». «Светлость?» — спросила Шалан. «До твоего появления я считала себя отклонением от нормы», — ответила ясно. «Мне оставалось лишь надеяться, что связыватели потоков не возвращаются в больших количествах. Теперь этой надежды уже нет».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 По правде говоря, призналась ясно, я тоже не понимаю. «С вами все в порядке?» — заволновалась Шалан. «Перед тем, как я зашла, вы выглядели расстроенной». Ясно промедлила лишь мгновение. «Я просто слишком много времени трачу на свои изыскания». Она повернулась к одному из сундуков и вытащила темный кошель полной сфер. «Возьми это». «Я бы посоветовала тебе постоянно носить с собой сферы, чтобы твои способности к связыванию потоков могли проявляться». «Вы меня научите?» — Шалан взяла кошель. «Не знаю, попытаюсь. На этой схеме есть поток под названием иллюминация, мастерство света. Пока что я бы предпочла, чтобы ты с усердием изучала этот поток, а не духозаклинания. Это искусство теперь стало еще опаснее, чем было когда-то».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 «Вы обеспокоены!» Девушка встретилась с ясным взглядом. Принцесса отвернулась. Она придавила книгой что-то, шевельнувшееся на столе, небольшого пурпурного спрена. Спрена страха. Всего лишь одного. Да, но все-таки... «Нет», — прошептала Шалан, — «вы не обеспокоены!» «Вы в ужасе, буря отец!» «Все в порядке», — произнесла ясно.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 Всегда, как полагается, предшествовало возвращение вестников, которые должны были подготовить человечество. Они обучали сияющих рыцарей, число которых стремительно возрастало. «Но мы победили приносящих пустоту», — возразила Веденка, — «и поработили их». К такому выводу пришла ясная, Шалан согласилась с ней, изучив ее труд. «Так вы считаете, будет что-то вроде восстания? Паршуны обратятся против нас, как уже делали в прошлом». «Да», — подтвердила ясно, разыскивая что-то в своих записях, «и скоро то, что ты оказалась связывателем потоков, меня не успокаивает, потому что слишком напоминает случавшееся раньше. Но в те времена у новых рыцарей были наставники и накопленные за поколение традиции. У нас нет ничего!» «Пустоносцы в плену», — напомнила Шалан, глянув на узора. Он расположился на полу почти невидимой и молчал. Паршуны даже общаются с трудом. Как они могут затеять восстание? Ясно разыскала нужный лист и вручила его шалан. Это был записанный рукой принцессы рассказ жены какого-то капитана о штурме Платона расколотых равнинах. «Паршенди», — пояснила ясно, — «могут петь в унисон друг с другом, независимо от разделяющего их расстояния. У них есть некая способность общаться, которую мы не понимаем».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 Ревнители были моей главной надеждой, но их взгляд затуманивает то, что к делу причастная иерократия. Кроме того, мои личные убеждения заставляют ревнителей скептически относиться к любому моему слову. Мать хочет ознакомиться с моими изысканиями. Это уже кое-что. Мои брат и дядя могут поверить, и потому мы направляемся к ним. Принцесса поколебалась. «Есть еще одна причина, по которой нам нужны расколотые равнины». «Способ отыскать доказательства, которые могли бы убедить всех!» «Уритеру!» — выдохнула Шалан. «Тот город, который вы ищете!» Ясно. снова бросила на нее резкий взгляд. Древний город был первым, о чем Шалан узнала, когда втайне от наставницы прочитала ее записи. «Ты по-прежнему слишком легко краснеешь, когда споришь с кем-то», — заметила принцесса. «Прошу прощения. И еще ты слишком легко просишь прощения».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 После каждого опустошения человечество оказывалось среди руин. Великие города превращались в пепел. Жизнь замирала. Каждый раз знания и развитие падали чуть ли не до доисторического уровня. Требовались целые века, чтобы восстановить цивилизацию, сделать ее такой же, как прежде. Принцесса поколебалась. — Я все еще надеюсь, что ошиблась. — Уритеру, — повторила Шалан. Она пыталась не просто задавать вопросы, а додумываться до ответов самостоятельно. «Вы сказали, город был чем-то вроде базы или дома для сияющих рыцарей. Я не слышала о нем до того, как встретила вас, и потому могу предположить, что упоминания о нем в литературе встречаются нечасто. Возможно, это одна из вещей, которые иерократия пыталась стереть из истории». «Молодец», — похвалила ясно. Хоть я и думаю, что он начал превращаться в легенду еще раньше. А действия иерократии завершили дело. Если он существовал до иерократии, и путь к нему был заперт после падения сияющих, то, возможно, там сохранились записи, нетронутые современными учеными, неискаженные, неизмененные знания о пустоносцах и связывании потоков. Шалан вздрогнула. Так вот зачем мы на самом деле направляемся на расколотые равнины?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 потому что они опозорили варенизм, просто возмутительно. И люди еще спрашивают, отчего я враждебно настроена по отношению к церкви. Мне нужны первоисточники. А ведь есть истории, те, которым я смею верить, где говорится, что Уритеру был священным и защищенным от пустоносцев. Может, это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное, но я не настолько рационально, чтобы не надеяться. Вдруг и впрямь такое возможно.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 И, если честно, я боюсь, что королю не хватит смелости рискнуть и столкнуться с катастрофическими последствиями изгнания паршунов. Но если они обратятся против нас, катастрофа все равно случится. Да, ты это знаешь, и я знаю. Мать, возможно, поверит. Но риск ошибки настолько громадный, что... В общем, нам нужны доказательства, многочисленные и неоспоримые доказательства поэтому мы разыщем Уритеру. Чего бы это ни стоило, мы его разыщем!» Шалан кивнула. «Дитя, я не хотела возлагать этот груз на твои плечи», произнесла ясно, опять усаживаясь за стол. Однако вынуждена признаться, что для меня было большим облегчением все открыть человеку, который не спорит с каждым словом. «Мы это сделаем», сказала Шалан. «Мы отправимся на расколотые равнины,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 Этот самый полезный. Девушка нетерпеливо схватила книгу. Надпись на обложке гласила «Слова сияние». «Иди», — велела ясно. «Читай». Шалан посмотрела на нее. «Я буду спать», — пообещала принцесса, улыбнувшись краем рта. «И прекрати изображать мою мать. Я даже навани такого не позволяю». Веденка со вздохом кивнула и покинула каюту ясны. Узор потащился следом. За всю беседу он не издал ни звука. Обратно в свою каюту девушка вошла с куда более тяжелым сердцем, чем вышла. Она не могла забыть ужас в глазах наставницы. Ясно, Халин, ничего не боялась. Ведь так... Шалан забралась в койку с книгой, которую ей дали, и кошелем сфер. Часть ее желала приступить, но от сильной усталости закрывались глаза. Было уже совсем поздно. Если она начнет читать сейчас, лучше как следует выспаться, а на утро со свежей головой погрузиться в учебу. Шалан положил книгу на столик возле кровати, свернулась клубочком и позволила качке убаюкать себя. Разбудили ее крики, громкие возгласы и дым.